Интерлюдия Аррур был в растерянности. Совсем недавно, когда пришел призыв от его хозяина, он не находил себе места от радости. Хозяин выжил, а это означало, что экспансия продолжится. Несколько лет непрерывной войны в этой странной вселенной, куда их раса была занесена первым призывом, оказались крайне продуктивными. Воины стали сильнее, а добытые ресурсы и технологии подняли боеспособность армии на недосягаемые ранее высоты. Это позволило Руру укрепить свое влияние даже в родном мире. Унизительное поначалу положение слуги какого-то жалкого человека перестало казаться столь невыносимым. а Он смирился, понимая, что изменить ничего не может. Неизвестная сила подчинила его, а вместе с ним многотысячную армию его слуг и слуг его дома. И это подчинение он не мог сбросить, как бы не пытался. Любой приказ хозяина должен был быть выполнен, даже если бы тот велел Руру убить самого себя. Он сам и его дом стали заложниками этой силы, но даже так он сумел найти выгоду в своем положении. Подчинение хозяину стало не бременем, а инструментом для достижения его собственных целей. Сначала он чувствовал очень слабый сигнал — зов. Но теперь все изменилось. Сигнала не было, лишь прерывистая пульсация призыва, исходящая из нескольких мест сразу. А это странное место, куда они попали, уничтожило практически все их достижения. Силовая броня разрушилась, дроны и энергетическое оружие отказали, Защитные щиты и средства связи полностью отключились. Даже порталы, через которые они могли получать подкрепление, больше не функционировали. Единственное, что удалось, определить минимальный уровень технологий, способный работать здесь. Примитивное пороховое оружие. Их репликаторы на последнем издыхании создали необходимый минимум для вооружения армии и смогли обеспечить ее достаточным количеством жратвы. чтобы армия не голодала. Хотя жрать эту получившуюся дрянь было практически невозможно, но в ней было все необходимое для жизни. Поэтому, чтобы разнообразить рацион, всюду пришлось рассылать десятки отрядов на поиски пищи. Рур никогда раньше не испытывал такого бессилия. Это чувство разъедало его изнутри, оставляя лишь злость и желание убивать всех, на кого падал его взгляд. Он оглядел лагерь. Теперь тот выглядел так, будто их цивилизацию отбросило на тысячи лет назад. Рур горько вздохнул. Нужно было найти хозяина. Только он мог, даже без технологий, открывать порталы, пробивающие реальность. Это был единственный шанс для Рура и его войска вернуться в свою реальность или хотя бы туда, где можно было бы восстановить былое величие. Возвращаться в таком виде домой было равносильно смерти. Другие дома просто сотрут его в порошок, ведь он забрал с собой всю элиту армии, которая давала ему веса на политической и военной арене. В его отсутствие никто не будет нападать. Но вот если он вернется так... Ну и этот мир, хоть и практически свел бы и способность его армии к нулю, дал гоблинам кое-что взамен. При убийствах местных существ они ощущали необычайный прилив сил. Их физические способности возрастали, стоило только достичь определенного количества жертв среди людей или людей. Такого эффекта не давали даже генетические улучшения и импланты, которые в доме Рура считались неприемлемыми. Политика чистой крови и отказ от искусственных модификаций организма была одна из основополагающих идеологий его дома. Раса гоблинов считалась совершенной сама по себе и не нуждалась в технологических улучшениях организма, хотя при этом охотно использовала внешние усиления вроде экзоскелетов и силовой брони. Именно этот подход, вероятно, спас им всем жизни, за что Рур был несказанно благодарен предкам. Оказаться в мире, где технологии стремительно деградируют, с организмами, напичканными имплантами и модификациями, означало бы чудовищную гибель не только всей его армии, но и его самого. А эти усиления за счет убийств — это было совершенно другое, никак не сравнимое с искусственным вмешательством в организм. Они не имели побочных эффектов, просто делая гоблинов выносливыми, сильными и невероятно быстрыми. Возможно, этот мир поможет стать его армией и ему самому настолько сильным, что он сможет вырваться из-под власти хозяина. Но подчинение все еще держало его в железной хватке, вынуждая следовать основному приказу — защищать хозяина любой ценой. Теперь ему оставалось только найти его, чтобы выполнить эту задачу. Первая точка, откуда исходил слабый обрывок сигнала, оказалась пустышкой. Тень того, что душа хозяина могла находиться здесь, исчезла окончательно. Как только войско гоблинов зачистило окрестности и расположилось возле странной конструкции, напоминающей город, в который они даже не могли войти, сигнал пропал окончательно. Оставались еще две точки. «Повелитель, мы обнаружили скопление людей недалеко в горах, Рарк!» Не разгибая спины, доложил слуга. «Какие будут указания, Рарк?» «Отправьте туда отряд. Пусть уничтожат всех. Тысячи должно хватить. Ур-ру — холодно ответил Рур. «Пусть возьмет троих приближенных на случай проблем». Раньше он всегда приказывал захватить в плен как можно больше людей или любых других существ. Грязная работа находилась даже в его технологически продвинутом войске. а теперь это и вовсе стало жизненно необходимо. Однако местные, попадая в плен, неизменно убивали себя любыми доступными способами. Приходилось рассчитывать только на тех рабов, которые были перенесены вместе с войском. Рур не мог понять причину бесстрашия и решимости местных аборигенов. Религия? Гордыня? С таким он не сталкивался никогда. Но он считал свою расу самой неустрашимой во всей вселенной. Гоблин, попавший в плен, был настолько редким явлением, что за весь период экспансии такие случаи можно было пересчитать по пальцам, и встретить подобное бесстрашие здесь, на самом дне этого мира, было удивительно. Мотнув головой и поправив обрывки одежды, некогда бывший технологичным костюмом, Рур отбросил пораженческие мысли. «Он найдет хозяина и вернет величие своей расе». свое величие. Каждый во вселенной будет дрожать при одной только мысли о нем. Осталось лишь найти. «Повелитель, вы должны это увидеть, Рарк!» ворвался в его мысли голос слуги. Рур зарычал, оскалив мелкие острые зубы. Он терпеть не мог, когда его размышления прерывали. Но этот слуга продержался уже много лет, зная все привычки своего повелителя. Он заслужил определенный кредит доверия, поэтому Рур лишь глубоко вздохнул, подавляя раздражение, и повернулся к нему. «Что там?» «Прошу, пройдемте со мной, это нужно увидеть!» Рура охватило любопытство настолько, что он даже не обратил внимания на дерзость слуги, который не добавил уважительного титула в конце обращения к своему повелителю. Слуга привел его к стене города, которая заставила глаз Гоблина дергаться от раздражения. Это было невозможно с точки зрения физики. Технология создания таких тонких, но нерушимых преград, если не считать силовые поля, была недоступна никому. Это бесило. Как же не хватало анализаторов и научников с их приборами, чтобы понять, как это все работает? Слуга остановился, указывая на кучку человеческих трупов, сваленных возле ворот. «Повелитель!» Голос слуги дрогнул, и он склонил голову так низко, что почти сложился пополам. Рура глядел тела, сначала не понимая, зачем слуга привел его сюда, но затем его глаза расширились. Все тела были идентичны, различались только способы убийства. «Как такое возможно?» Никому конкретно не обращаясь. Однако слуга осмелился ответить. «Когда его убили первый раз, он вышел из ворот города примерно через час, Рарк». Рур пристально посмотрел на слугу, раздумывая, стоит ли его наказывать за дерзость, но затем резко остыл, возвращаясь мыслями к лежащим телам и словам слуги. «Первый раз?» Второй раз занял дольше времени, Рарк, около двух часов. Он был разумен. Да, он действовал как точная копия. Это явно не клонирование, Рарк. Рур задумался, представляя все преимущества владения такой технологией. Это открывало интересные перспективы. Бесконечно возрождающаяся армия могла бы захватить любой мир, любую крепость. «Идиотская реальность. Как же все-таки не хватает умников?» — подумал Рур, со злостью пнув один из лежащих перед ним трупов, но быстро пришел в себя. «Души и опыт за него давали при каждом убийстве». «Да, повелитель, но с каждым разом все меньше и меньше. Никого из слуг не удалось возвысить, Рарк». «Пусть остаются здесь», — сказал Рур. Возьмите с их месторождений максимум, и потом присоединяйтесь к отряду Урру. Да, повелитель, Рарк.